Глава шестнадцатая. Мы устраивали друг другу фокусы. Не нарушно само собой получалось. Я принималась напевать случайную мелодию. Муж с изумлением говорил, что только что вспомнил ее же. Сначала с изумлением, с течением времени по привычке. Я ороняла замечания о встречном незнакомце, о попавшемся на глаза рекламе о Кисилеве на втором канале ТВ и о Леонтьеве на первом. Он восклицал: "Ты прямо с языка у меня сорвала!" Он что-то произносил, срывая у меня с языка мое. Ссорис иногда, скандалы изредка, недовольные друг другом часто. Мы при всем различии натуры работали на одной волне, и это вполне радиотехническое обстоятельство подтверждалось выплесками наших радиомагнитных излучений. Меня веселили эти моменты и приводили в недоумение другие. Сидя за своим рабочим столом и скучая по нему, я ожидала его ласки. Не тут-то было. «Семнадцать», — сказала я ему как-то раз, когда он рассеянно забрел из своей комнаты в мою. «Что семнадцать?» — с недоумением спросил он. «За весь сегодняшний день мы сказали друг другу семнадцать слов». Помолчав немного, он ответил. «Мы общаемся друг с другом телепатически». Мне не оставалось ничего иного, как рассмеяться. Конечно, это выдавались такие дни, когда по заре стребовалось восемнадцатое слово. Жизнь научила довольствоваться и шестнадцатым. Желаю они, чтобы понимали, долго главенствовала, искала и находила человека, который понимал бы меня. Любя его преданные, нежные, я оставалась у себя на первом месте. По этой причине сходилась и расходилась, умирая от любви и горько раскаиваясь в садеином при ее потере. Мой третий муж не понимал меня. Мы сидим в каком-то ресторанчике, и я делаю пылкий доклад на тему, почему у нас не получится быть вместе. Он молчит и лишь прихлебывает красное вино из тонкого высокого бокала. В перерывах между глотками ковыряет пальцем белоснежную салфетку. Я ни секунды не думаю, что мы не можем быть вместе. А мы можем, мы уже вместе. Но я испытываю жгучую потребность полного слияния, которого нет. А ему по всей вероятности это не в домек. Я жду хотя бы малейшего возражения, он не возражает, подавленный или растерянный или какой он там, а я ищу новые и новые резоны, которые уже и не нужны, потому что ему и так все ясно, ясно и мне, несмотря ни на что, вопреки здравому смыслу, я продолжаю ловить каждое его слово как дуновение ветерка. Знаете, когда строишь карточный домик, наилегчайшее дуновение обрушивает карточные стены. Но ветерка нет и нет, и карточный домик моих рассуждений, шатаясь, стоит и стоит, не могу же я порушить его сама. Мы не подходим друг к другу, завершаю я, кусая губы, и он уже убежденный в этом ждет только счета, чтобы расплатиться, подняться, выйти на улицу и разойтись в разные стороны. Мы покидаем ресторан, мы на улице, и я не могу держать ливня, холнувшего из глаз». Он достает из кармана носовой платок, прикосновение его горячих рук к моим мокрым щекам мгновенно оказывает целебное действие. Меня заливает волна такой любви к нему, что все предыдущее словоизвержение теряет всякий смысл. Я прижимаюсь к нему, он обнимает меня и говорит. «Ну, что ты дурашка напридумывала? Я же люблю тебя». Чтобы не сказать ему это пораньше, неужели он к своим сорока не понял, что нельзя слушать женщину, которая уверяет в чем-то, пылко желая быть в этом разуверенной? Но зачем я к своим сорока с хвостиком все еще веду себя как девочка наоборот в этой своей проклятой жажде словесных объяснений Боже мой как много значения я придавала словам слова заведывали моим состоянием моими помыслами и поступками слова стояли на первом месте он сказал слова и я растаяла Хотя, если бы я включила мозги, следовало бы признать, что мои доводы справедливы, что мы и впрямь очень не разнимся, и той душевной близости, которой я жду, и вряд ли дождусь, нет и не будет. Однако включать мозги поздно, я по макушку погрузилась во влюбленность, и отказаться от нее мне не по силам, мозги никогда мне не помогали. Сцены, подобные описанные, повторялись то длиннее, то короче, каждый раз отравляя настроение обоим. Я помнила его горячие руки на моих мокрых щеках. Он, очевидно, нет. Я конючила и конючила, натурально страдая. Неужели трудно догадаться, как поступить? Диктат женской логики, диктат мужского транслируется другой компании. По прошествии нескольких месяцев настал наконец день, когда я услышала от него то, что я же и внушала ему так долго. Ты права, мы не подходим друг другу. Обвал.